Письма Фока к Бенкендорфу. 17 июля 1826 года, Санкт-Петербург. Ваше превосходительство, вероятно, позволите мне писать вам, не придерживаясь формы и принятого порядка, писать все, что придет мне в голову. Господин нефедьев имеет деревню под Москвой, где ему необходимо быть по домашним обстоятельствам. Это очень благоприятно для нашего дела. С этим господином не знаешь никаких затруднений, ни жалований, ни расходов. Услуги, которые он может оказать нам, будут очень важны вследствие его связи в высшем и среднем обществах Москвы. Это будет «Ходячая энциклопедия», который всегда будет удобно обращаться за сведениями относительно всего, что касается надзора. Причины отъезда Нефедева две – личные дела, требующие присутствия его в Москве, и желание отделаться от возлагаемой на него обязанности, которая может завести его слишком далеко. Он состоит по особым поручениям при Кутузове который желает поручить ему ревизию гражданской палаты. За что тому противно взяться? Нефедев, статский советник, имеет орден святого Владимира третьего класса, очень честолюбив и жаждет почестей. К переводу Нефедева не встречается никаких препятствий, полезность же этой меры бросается в глаза. Еще одна личность представляет для нас явную выгоду. Граф Лев Сологу, по которому я неоднократно говорил вашему превосходительству, может принести нам большую пользу в Москве посредством своего брата и своих родных. С этим человеком также никакого жалования, никаких расходов. Предлог к пребыванию его в Москве уже найден дело, от которого зависит определение его положения, будет решаться комитетом министров. Он ждет только согласия вашего превосходительства, чтобы безотлагательно пуститься в путь. Предложение его действовать заодно с надзором, цель же быть покровительствуемым во всем, что касается ведения интересующего его дела. Граф-человек скромный и способный выполнять даваемые ему поручения, по переводе же его в корпус жандармов, он может приносить действительную пользу. Возвращаюсь снова к вопросу о Нефедьеве. У него дом в Москве и подмосковная деревня, короткие связи почти со всеми жителями столицы, где он не раз жевал подолгу. Так что по приезде в Москву ему не надо будет устраивать дом и заводить знакомство, а стоит только начать делать приемы. Сообщения биографии разных лиц и донесения о настоящем положении вещей и людей, о полиции и местных властях, одним словом, обо всем, что может интересовать надзор, могут быть сделаны не Федевым, Точно же по прибытии в Москву со всеми подробностями. Для чего ему не надо ни с кем советоваться, кроме своего собственного архива? Здесь ему хотят поручить ревизию гражданской палаты. Раз начав это дело, он зайдет слишком далеко. Вот почему необходимо безотлагательно пристроить его к надзору, что не встретит затруднений, так как не имея определенных занятий, ему не в чем будет отдавать отчет. Он состоит сверхштатным чиновником по особенным поручениям. По воле покойного государя и преемник этого последнего может дать ему другое назначение, не нарушая никаких форм. Представляя вышеизложенное на усмотрение вашего превосходительства, Буду ожидать вашего распоряжения. 9 августа 1826 года. Слух о сборищах у вдовы релеевой о котором я упоминал в предшествовавших моих письмах, вызван был следующим фактом, удостоверяемым официальным донесением по сему предмету. Госпожа Малютина узнав, что вдова Рылеева уезжает в Пензу, обратилась к военному губернатору с просьбой о возвращении ей бумаг, касающихся опеки ее детей, опекуном которых был покойный Рылеев. вследствие этого полицейский офицер в сопровождении поверенного Малютины, коллежского асессора Судгова, отправился к Рылеевой за означенными бумагами. Этот те обстоятельства и подало повод говорить о сборищах. Старая корга Миклашова, вовлекшая в несчастье некоего Жандра, своим змеиным языком распускала эти слухи. Между дамами, две самые непримиримые и всегда готовые разрывать на части правительство, княгиня Волконская и генеральша Канавницина. Их частные кружки служат средоточием для всех недовольных, и нет брани злее той, которую они извергают на правительство его слуг. Вот эпиграмма на князя Куракина, повторяемая во всех обществах и возбуждающая общий смех, так как дает повод к бесконечным комментариям. Великий славен был Куракин в жизни сей, и подданных морил, и погребал царей. Хочу прибавить несколько общих замечаний, сделанных реформаторами, число которых все увеличивается, хотя в большей части случаев они люди весьма благонамеренные. Было бы необходимо установить большее единство во всем, что касается исполнительской части. Таким образом, не ограничивая привилегии, которыми пользуются некоторые из присоединенных к империи провинции, можно было бы принять за правило, что все правительственные распоряжения исполнялись повсюду, во всем объеме. Но главное, необходимо изгнать всякую идею о конституционном правлении, для чего лучше всего было бы возвращаться мало-помалу к прежнему порядку вещей. не лишним было бы также позволить и даже внушить журналистам, чтобы они писали об этом предмете, выставляя его с хорошей стороны. Затем верные средства парализовать усилия нововведений – это сделать их смешными. Тогда они не могут уже иметь никакого влияния на умы, слишком жадные ко всякой новинке. Полиция решилась наконец арестовать некого Горецкого, за которым мы следили уже несколько месяцев. Этот человек проживал здесь более шести лет без всякого паспорта или какого-либо иного вида и на днях собирался бежать. Полиция нашла также необходимым обратить внимание на Мордвинова, который должен быть выслан отсюда сегодня или завтра. 10 августа 1826 года. Я должен поговорить с вашим превосходительством об одном обстоятельстве, настолько же нелепом, как и неприятном во многих отношениях. Полиция отдала приказание следить за моими действиями и за действиями органов надзора. Полицейские чиновники, переодетые во фраки, Бродят около маленького домика, занимаемого мною, и наблюдают за теми, кто ко мне приходит. Положим, что мои действия не боятся дневного света, но из-за этого вытекает большое зло. Надзор, делаясь сам предметом надзора, вопреки всякому смыслу и справедливости, непременно должен потерять в том уважении, какое ему обязаны оказывать в интересе успеха его действий. примечание Слова, напечатанные курсивом, подчеркнуты карандашом, и против них на полях написано карандашом же, рукой генерала Бенкендорфа. Надо бы узнать, сам ли Фогель это сделал или по приказанию. Конец примечания. Употребляемые полиции сыщики разглашают дело, и им это не запрещается. Я предупредил об этом господина Дершау, но он делает вид, что ничего не знает. Можно контролировать мои действия, я ничего против этого не имею, даже был бы готов одобрить это, но посылать подсматривать за мною и за навещающими меня лицами – таких болванов, на которых все уличные мальчишки указывают пальцами, это слишком уж непоследовательно, чтобы не сказать более. Ко всему этому следует прибавить, что Фогель и его сподвижники составляют и ежедневно представляют военному губернатору рапортички о том, что делают и говорят некоторые из моих агентов. Это положим в порядке вещей но смею надеяться, что экспромтом этим не прежде поверят, как убедившись сначала в их справедливости. Тяжелый опыт сделал меня, быть может, слишком осторожным, но я должен быть таким для пользы дела. Вот еще несколько замечаний, сделанных в разных кружках и которые могут служить оправданием моих опасений. Государь в особенности заявил себя против всяких двусмысленных или извилистых действий. Это факт, хорошо известный. Между тем встречаются люди, пытающиеся противиться развитию полезных мер, которые должны содействовать к улучшению порядка управления и к устройству его на прочных основаниях. Самое большое зло, представляющееся правительству, — это эгоизм, должностных лиц и жажда всюду первенствовать. Они не могли бы, конечно, достигнуть этой цели, если бы не имели своих приверженцев, которые стараются составить себе карьеру в ущерб общественному делу. Начальники не смеют прямо задевать их, не желая ослаблять свою партию, и потому, замечая зло, все-таки терпит его из личных видов. Личный состав чиновников должен быть избран из людей не нуждающихся, которые могли бы посвятить себя служению общественному делу. Увеличение издержек на содержание двора повлечет за собой большие расходы и поставит правительство в затруднительное положение. Надо создать источник умножения доходов. Увеличить налоги это средство, которому не следует да и не пожелают обращаться, поэтому придется наверстывать экономию в расходах. Уменьшение военных сил с одной стороны и повышение ценности бумажных денег с другой представляются двумя необходимыми мерами для достижения предположенной цели. Хотя привести в исполнение эти меры будет нелегко. Увольнение во временные отпуска части нижних чинов конечно, сделает экономию в бюджете расходов по содержанию армии. Но что делать с массой офицеров, которые останутся без всякого дела? Определить их на гражданские должности, но многие из них вовсе не подготовлены к подобного рода деятельности между тем, Весьма важно дать им определенные занятия, чтобы не создать толпу тунеядцев эту общественную заразу во всякое время, а тем более при настоящих обстоятельствах, когда всякий рассуждает, когда все, даже воспитанники учебных заведений, считают себя признанными обсуждать общественные дела. Примите уверение и прочее. ФОК Русская старина, 1881 год, сентябрь